Глава 6. На первый взгляд казалось, что стены и потолок в подвале были выложены из пустых гильз и не рассыпались лишь благодаря кусочкам штукатурки между ними. Повсюду валялись консервные банки, на столах, на скамейках, под ногами. Оружейная стойка в дальнем конце подвала изобиловала поразительным разнообразием стрелкового оружия. Сам Себастьян больше не был таинственным человеком, теперь он превратился в воинствующего человека, одетого в брюки из рубчатой ткани сапоги для верховой езды и белую рубашку, расстегнутую на груди. Лишившись белого галстука, фрака и монтили с огненно-красной отделкой, он несколько изменил свой облик, но эффект оставался все тем же и напоминал эру великого Гэтсби. Очутившись в подвале, я первые минуты столь сосредоточенно пытался определить, насколько образ Себастьяна соответствует описанию Джекила и Хайда, что не слышал ни одного из произнесенных им слов. Теперь, когда я все прикинул и понял, что Хайт, меткий стрелок, не опасен, я мог бы с облегчением вздохнуть. «Поэтому всю свою жизнь я ищу совершенство, лейтенант», — завершил Себастьян с торжественным видом. «И теперь, когда я объяснил вам свои побудительные мотивы, я надеюсь, вы понимаете мои чувства». «Прекрасно понимаю». Я церемонно поджал губы и медленно кивнул в знак полного одобрения. «Вот почему я никогда не исполняю трюков на публике», — продолжал он. «Обманывать публику, которая верит мне совершенством, которое есть, ничто иное, как бесстыдное мошенничество?» «Вы согласны, лейтенант?» «О, конечно!» — поспешно ответил я. «Можно мне задать вам вопрос из любопытства? Когда вы в последний раз выступали на публике, Себастьян?» «В 59-м году», — ответил он. «Это была большая ошибка». «А что произошло?» «Глупый несчастный случай. Его белые зубы сверкнули в сатанинском оскале». В начале каждого номера я приглашал на сцену троих мужчин, давал каждому сигару, выстраивал их в линию и демонстрировал говой своей программы. Он нервно погладил свою острую бородку. Я становился к ним спиной, стрелял через плечо, целясь при помощи всего лишь маленького карманного зеркальца и выбивал у них изо рта горящие сигары. Один, два, три. Вот так. Это всегда вызывало у женщин истерические вскрики, а потом, когда зал приходил в себя, завершение программы сопровождалось бурными аплодисментами. Лицо его исказилось, белые зубы обнажились с еще большей жестокостью, когда он с силой дернул себя за бороду. Во время одного представления, сказал он тихим напряженным голосом, среди зрителей находился крупный толстый человек с торчащими вперед зубами. Не часто артисту попадаются такие люди, и публика хочет видеть их на сцене. Многие заблуждающиеся идиоты до сих пор верят, что если человек толстый, то он непременно должен быть добрым и веселым. «Дайте ему торчащие зубы, зрители будут убеждены, что величайшая радость его жизни – быть выставленной на показ, с тем, чтобы каждому выпала честь вдоволь посмеяться над его лицом и тешить себя мыслью, что ему придется жить с подобным ростом до конца своей жизни». «Вы абсолютно правы», – быстро согласился я. «Но что же произошло?» На некоторое время он углубился в свои воспоминания, потом заставил себя заговорить снова. Итак, толстый человек оказался одним из троих, кого я пригласил на сцену и попросил быть моим ассистентом. Я вручил каждому из них сигару и зажег ее сам. И сам, разумеется, полностью сосредоточился на своем выступлении. Когда настало время выстраивать их в линию для великого финала, у меня не было даже возможности присмотреться к ним внимательно. Это явилось моей трагической ошибкой. Позже я узнал, что тот толстый мужчина вообще не курил, это была его первая сигара в жизни. Он зажал ее в своих вонючих, выступающих вперед зубах, и беспрерывно, неумело пыхкал. Себастьян слегка пожал плечами. «Вспомина... Воспоминания того вечера до сих пор меня преследуют. Вы должны понять, я стоял к ним спиной, смотрел только в маленькое карманное зеркальце, поэтому обзор был крайне ограничен. Я взял себе в привычку целиться в тлеющий конец сигары и был спокоен потому что всегда раздавал им длинные сигары и точно знал, что на момент выстрела должно оставаться как минимум 4 дюйма окурка. Разумеется, это гарантировало мне определенный коэффициент безопасности. Тот вечер ничем не отличался от остальных. Итак, один, два, три. Я повернулся, готовый встретить обычные бурные аплодисменты, но вместо этого увидел кричащую толпу. Все орали, что я намеренно убил толстого дебила и были готовы линчевать меня на месте. Себастьян отказался взять у меня сигарету, удрученно покрутив головой, и я закурил сам. Если вопрос не покажется вам неделикатным, тогда скажите, осторожно попросил я. Вы убили того толстяка? Себастьян фыркнул с трудом, пытаясь унять разыгравшуюся ярость. Этот дурак выкурил сигару почти до самого конца. Если быть точным, от нее осталось пять восьмых дюйма. Позже вечером я успел замерить длину окурка. Поскольку зубы у него торчали наружу, это обеспечивало мне дополнительный коэффициент безопасности, в лучшем случае в четверть дюйма. Пуля попала ему прямо в зубы, и осколки от них долетели даже до людей, сидевших в двенадцатом ряду. Как раз это и вызвало гвалт, к тому же зрители были убеждены, что я убил человека. «Значит, он не пострадал, если не считать выбитых зубов?» – спросил я. Рот Себастьяна искривился, как бы подтверждая горькую иронию судьбы. «Позже он потребовал, чтобы я возместил ему убытки, сотню баксов за ставные зубы. Представляете мое унижение?» Он закрыл глаза. «Шоу-бизнес не всегда дается легко, и мне пришлось заплатить за проклятые зубы. И после этого, нелепого случая, вы больше не выступали на публике». «Никогда!» — крикнул он и рубанул рукой в воздух, как бы отсекая прошлое. «И не буду выступать, пока не добьюсь полного совершенства». «А как продвигаются дела по достижению полного совершенства?» Его лицо сразу посерило. «Хотите посмотреть, лейтенант?» «С удовольствием». Себастьян вскочил на ноги и торопливо принялся расставлять консервные банки. Я устало наблюдал за ним. Когда он закончил свои приготовления, подвал превратился в подобие отдела консервированных товаров супермаркета. У меня возникло неприятное ощущение, что мне придется проторчать здесь всю ночь, дожидаясь, пока он собьет последнюю мишень. Он неторопливо направился к стойке с оружием, выбрал длинноствольное ружье 32-го калибра, потом вернулся к тому месту, где я сидел и грациозно поклонился. Лейтенант. «Мне выпала большая честь наблюдать, как лучший в мире снайпер лично мне демонстрирует свое мастерство», сказал я, стараясь не переборщить по части любезностей. Затем я удобно устроился, приготовившись к представлению, и решительно настроился на то, что мне... Не позволю шевельнуться ни одному мускулу лица, даже если вдруг он промажет по всем мишеням. В следующие 30 минут я сидел почти не шевельнувшись и наблюдал виртуозное мастерство. Такой уровень, насколько я мог судить, сумели бы продемонстрировать еще лишь несколько человек по всей стране. Себастьян проделывал самые разнообразные трюки, используемые в стрельбе, разве что пуля, которую он только что выпустил, не летела обратно в дуло. Он стрелял из всех возможных положений. Через плечо, между ногами, лежа на спине, когда мишень находилась непосредственно за головой, и, наконец, опять через плечо, но уже без помощи зеркальца и завязанными глазами. Я долго от души поздравлял его, а он жадно глотал каждое лесное слово, будто изголодался за 15 лет, и я подумал, что в некотором смысле так оно и было. «Вы идеальный зритель, лейтенант», — искренне поблагодарил он. «Было очень приятно выступать перед вами». «А вы продемонстрировали удивительное шоу, Себастьян. Не остался я в долгу. Я вам очень благодарен. Зная, что если не прекратить велиречивый обмен любезностями, то он затянется до бесконечности». Я задал ему первый вопрос, пришедший мне в голову. «Какой трюк в стрельбе считается самым сложным?» «Ах!» Его зубы сатанински сверкнули, потом он снова погладил свою бородку и улыбнулся мне с пониманием. «А вы как считаете, лейтенант?» «Я задумался». Поймать пулю зубами? Я так думаю. И что? Его усмешка сделалась шире. Или подобный трюк всегда подстроенный, ловкость рука никакого мошенничества? «Очень часто это обычное жульничество, лейтенант», — ответил Себастьян с доверительной серьезностью. «Но и такое можно сотворить, хотя и немногим это дано». Он замолчал, стараясь, чтобы до меня дошло сказанное. «Этот трюк считается вторым по сложности, если он выполняется часто». «А какой то тогда считается самым сложным?» Я намеренно подыгрывал ему. Он легко вошел в роль Джекила Хайда, а вышел из нее опять таинственным человеком. «Боюсь, что на какое-то время это должно остаться моим секретом, лейтенант», — ответил он учтиво. «Помните, что я вам рассказывал о поисках абсолютного совершенства. В этом-то и заключается ответ на ваш вопрос». Я понял, что на этом он просто закрыл тему. Мы перешли из подвала к чудовищному бару в гостиной и устроились там, чтобы выпить перед обедом. «Когда вы ушли со сцены в 59-м — попробовал я вернуться к разговору, — «тогда вы и приехали сюда?» «Да», — ответил он, — «в первый раз. И с тех пор живете здесь?» «Время от времени». Похожей темой впрямь ему наскучила. Человеку необходимо отключаться от своей работы, по крайней мере, изредка лейтенант. Я понял, что постоянное стремление к совершенству изнуряет, если бьешься над ним больше положенного. «Мне нравится, как Поп Ливи тут все обустроил», — пробурчал я. «А Бруно Брейк тоже живет здесь постоянно?» «Как и я, только время от времени. Но мы всегда возвращаемся к Попу. Бруно мне как брат, а может и больше». «Антония тоже приезжает и уезжает?» Себастьян неспешно покачал головой. «Антония всегда здесь». Так для нее намного лучше. Мир за пределами дома может оказаться слишком жестоким для таких людей, как она. Единственное, что у нее есть, ее огромная сила, вы меня понимаете, лейтенант? И этого недостаточно, чтобы выжить в жестокой реальности хищного мира. «Мне кажется, вы правы», — согласился я. «Остается одна Селест». «Она живет здесь всего три месяца», — кратко пояснил он. «Приехала сюда впервые и не думаю, что задержится надолго. Молодость чересчур нетерпелива». «Да, пожалуй», — согласился я, в который уже раз за последний час. «Когда вы отправляетесь, когда надумаете отдохнуть и уехать на время из дома?» Он пожал плечами и этим отдаленно напомнил международного плейбоя, считающего весь мир скучным, потому что он колесит по свету в компании людей, которые ему до смерти надоели дома. «Мне нравится Рио», — неохотно признался он. «В Париже замечательно, если не задерживаться там долго». Достоинство Таити переоценивают. Я всегда стараюсь отыскать какое-нибудь новое место, неординарное увлекательное, в разумных пределах». Резкий неожиданный смех заставил нас обернуться. Прямо над нами стоял Броно Брейк. Его грязного цвета глаза посылали нам по очереди резкие выжидающие взгляды. Почему-то сегодня он больше обычного походил на ящерицу, и я мог поклясться, что сходство не было столь разительным, когда я увидел его в первый раз». «Хотите вы видеть тайну международного путешественника, лейтенант?» Хихикнул Бруно. «Вы обратились к нужному человеку». «Себастьян побывал почти везде». «Разве не так, Себастьян?» Что-то случилось с вышкальным притворщиком. Я понял это потому, как он неожиданно стушевался, и в одно мгновение ничего не осталось ни от таинственного человека, ни от снайпера. Рядом со мной сидел совершенно новый субъект, хотя и с уже знакомыми мне усами и бородой. Но я даже не знал, кто это, черт возьми». Он поднес стакан к губам, и я заметил, что его пальцы слегка дрожат. Может, здесь и кроется разгадка? В их странных взаимоотношениях. Я терпеть не могу, портить кому-то веселье, лейтенант. Назойливый яд Бруно ощутимо, как холод, как испарина просачивался между моими лопатками. Но я некоторое время стоял и слушал его разглагольствование, и я думаю, что всему есть предел. Разве вы не согласны? «Это имеет какое-то значение?» Мрачно буркнул я. «Конечно, имеет, лейтенант. Сегодня вы наш гость, и я чувствую личную ответственность по отношению к вам. Мы все ее чувствуем». Поэтому я подумал, что Себастьян зашел слишком далеко, и мне пришлось заставить себя вмешаться в разговор. «Он прав», — сказал Сиплым нервным голосом, незнакомец, сидевший рядом со мной. «Я позволил себе чересчур много фантазировать. «Может, вам всем повезет, и на днях то же самое произойдет с Бруном?» — раздраженно сказал я. «Эй, лейтенант!» Писклявый неестественный смех зазвенел у меня в ушах. «Вы юрничаете, но я не против». «Ты был когда-нибудь в Париже, Себастьян?» «Нет», – прошептал человек, сидевший рядом со мной. «Таите, ганалулу Или в каком-нибудь другом месте?» «Нет». «Куда ты отправляешься на каникулы, когда хочешь отдохнуть от нас всех, живущих в доме Попа Ливи?» «Чаще всего в Сан-Диего. Пару раз было в Лос-Анджелесе». Хриплый шепот таил в себе угрожающее напряжение, которое становилось все более ощутимым и в любой момент готово было вырваться наружу. «Ну вот, так намного лучше, Себастьян», — похвалил его Бруно. «Потому, как ты треплешься здесь языком, лейтенант может ошибочно подумать, что мы шайка миллионеров». «Простите, я поставил свой стакан на крышку бара. Мне нужно закончить некоторые дела». Я намеренно повернулся к молчаливой фигуре, жалко съежившейся над недопитым стаканом. «Еще раз спасибо, Себастьян», — сказал я, — «за великолепное представление трюков со стрельбой, которые я имел честь наблюдать в подвале». «Как?» — он быстро повернул голову ко мне, и в его глазах мелькнуло что-то близкое к ужасу. Потом он слабо рассмеялся. «Ах, вы об этом! Ничего особенного нет в том, чтобы стрелять по пустым концерным банкам, лейтенант». «Сейчас ты чересчур скромничаешь, Себастьян», — защебетал Бруно. — Твоя стрельба произвела впечатление на лейтенанта, а уж он-то знает толк в оружии. — Я говорю вам ничего особенного. Себастьян осушил свой стакан, быстро протиснулся мимо меня и чуть ли не бегом бросился в... из гостиной. Бруно довольно загоготал. — Как вы думаете, лейтенант, в том, что я сказал, может, был какой-то смысл? — Мне все-таки нужно закончить неотложные дела, — холодно ответил я. Уже собираясь миновать его, я передумал и приостановился. «Ради интереса, Бруно, а где вы проводите свои каникулы, когда покидаете дом по Ливи?» «Я не помню, чтобы когда-нибудь уезжал из этого дома на каникулы, лейтенант», — непринужденно ответил он. «Поскольку вы были так щедры, одаривая Себастьяна своими поучениями», — вежливо продолжал я, — «вы не станете возражать, если и я дам вам один совет». «Лейтенант», — он хихикнул. «Я буду польщен?» «Профессиональный лжец всегда стремится выглядеть честно и искренне», сказал я с действительно искренней улыбкой на лице. Поэтому все время, пока он мне врал, он осторожно делал паузы, отводил взгляд, кое-где запинался, неловко замолкал, использовал все, что делают честные люди, когда рассказывают чистейшую правду. «У вас все же происходит чересчур гладко, слишком много внешнего лоска, поэтому вы до сих пор не стали профессиональным лгуном». Я похлопал его по костлявому плечу, как бы подбадривая. Но я уверен, что вы быстро добьете их успехов, если на практике будете упорно шлифовать свой талант, Бруно. А сегодня? Вам уже выпала такая возможность? Да? Я заглянул в глаза человеку и увидел в них истинное отражение того, что происходило в его голове. Такая возможность выпадает редко, но сейчас я почти ощутил на себе физическую силу хладнокровной жестокой ненависти Бруно. В следующую долю секунды ненависть растворилась, и его глаза опять приобрели привычный грязный цвет. «Вы сегодня определенно капризничаете, лейтенант». Бруно громко и безудержно зашелся в своем противном хихикании. «Могу поспорить, что когда вы арестовываете кого-нибудь за плохое поведение, то сначала прогуливайте с ним по аллее, а уж потом тащите к шерифу. Верно?» Я не успел ответить, как начался ад кромешный. Мне понадобилось секунд двадцать, чтобы сообразить, что... Безумный шум и грохот шел от металлической ложки, которую лупили по железной сковородке. И только когда я прибежал в столовую, до меня дошло, что это Антони ударяет в гонг, созывая всех к столу. Как я сразу об этом не догадался. Для девушки, которая свободно может оторвать меня от пола, сделав лишь глубокий вдох, оглушить человека с нормальными ушными перепонками – всего лишь детская игра –